Глава двадцать первая Когда они отъехали от дома, Фумико испытующе посмотрела на дронга Куда теперь? — спросила она. Цубои, сидевший на заднем сиденье, что-то пробормотал. дронга обернулся к нему. — К Марияме, — сказал он. — Нужно поговорить с ним еще раз. — Сначала скажи мне, с кем вообще ты хочешь говорить? — предложила Фумико. «К Марияме мы можем поехать и ночью. Все знают, что он поздно ложится спать. С кем еще ты хочешь увидеться?» «Со всеми, кто был в розовом зале», — ответил дронга «Сегодня ночь истины, и мы должны, наконец, разобраться с этим делом». «Значит, нам нужно поговорить с Аяко Намакавой, Мариямой и Удзавой». «А Кавамура Сато?» «Он вернулся в Осаку» сказал Цубой, поняв о ком речь. «Приедет в Токио утром на совет директоров банка». фумика перевела его слова. «Тогда поедем сначала к руководителю нью-йоркского филиала», предложил дронга «А уже затем определимся, кто нас примет, Удзава или Марияма. Я думаю, они оба захотят с нами встретиться. Они предлагали мне любую помощь в расследовании этого преступления». «Получается, один из них врал», — сказала Фумико. «Как ты думаешь?» «Пока не знаю. Если кто-то из них организатор всех этих преступлений, тогда да. А если нет, то я не знаю». «Скажи Цубои, что мы сначала должны найти Аяко Намекаву». «Он согласен», — ответила Фумико, когда Цубои опять проворчал несколько слов в ответ на ее перевод. Но он говорит, что уже беседовал с каждым из находившихся в розовом зале. «Не сомневаюсь в его компетенции», — кивнул Дронга. «Но он не знал некоторых деталей, которые нам сейчас известны, поэтому нам придется поговорить со всеми еще раз. Ты знаешь, где живет Аяко Намакава?» «У меня нет ее телефона», — ответила Фумика. «Но если нужно, я могу узнать». Она остановила автомобиль и достала мобильный телефон. Фумика довольно долго выясняла, как позвонить прилетевшей из Америки Аякуна Макаве. Выяснилось, что мобильный телефон госпожи Макавы был куплен в США и зарегистрирован там. Наконец Фумика, нахмурившись, быстро набрала чей-то номер и начала разговаривать официальным тоном. Дронго взглянул на нее, удивленный тем, как изменился ее голос. Она закончила разговор и стала набирать новый номер. — В чем дело? — спросил дронга С кем ты говорила? — Я узнала номер Аяко. Несколько раздраженно ответила Фумико. Он протянул руку, чтобы дотронуться до нее, но она резко дернулась. — Извини, — сказала она. — Сейчас я найду госпожу Намакаву. Он обернулся и посмотрел на Цубои. Тот достал сигарету и ухмыльнулся. Когда Фумика заговорила, он по слогам произнёс фамилию того, с кем она говорила до этого. «Морияма!» «Странно», — подумал дронга Она разговаривала с ним весьма напряжённо. «Что происходит? Почему она так разнервничалась, когда вынуждена была позвонить Морияме?» «Она находится в отеле «Фор Сизен», — сообщила Фумика. «Это недалеко отсюда». Через две минуты мы там будем. Американское посольство проводит презентацию какого-то совместного проекта, и ее пригласили туда. Я забыла, у меня тоже было приглашение на сегодняшнее мероприятие. Она развернулась, поехала против движения и свернула в сторону. Цубой удовлетворенно хмыкнул и достал новую сигарету. Кажется, ему доставляло удовольствие ее лихачество. Фумико. Тихо спросил дронга Что происходит? Что? Ничего не происходит. Она смотрела перед собой. Он понял, что лучше ничего не спрашивать. Отвернулся. Ты прав, сказала она через некоторое время. Я не люблю разговаривать с этим типом. С Марьямой. Думала, ты поймешь, почему. Он молчал, ожидая, что она скажет. Когда я пришла работать в банк, «Он решил, что может мне понравиться», — пояснила Фумико. «Такой гордый американский ковбой и японский самурай в одном лице. Все наши женщины от него без ума, в том числе и Аяко. Но со мной этот номер не прошел, и он сильно нервничал. Теперь ты понимаешь?» «Он знал о ваших отношениях с Миццо Мори?» «Извини, что я спрашиваю, но мне это нужно знать». «Наверно, знал». Я обычно не скрываю своих отношений, и, конечно, ему это очень не понравилось. Но мы расстались с Митсоо несколько месяцев назад и больше с ним не встречались. Она замолчала. — Ты обиделся? — спросила она через некоторое время. — Нет. Я должен был догадаться, с кем ты говоришь, и понять, что произошло. Он холостой, ты не замужем. Две такие фамилии. Вы были бы идеальной парой. — Нет, — жестко ответила она, — с ним никогда. Неприятно, когда выясняется, что твоим женихом может быть только марьяма Почему он тебе не нравится? — Он человек без фантазии, все подчинено парагматизму, рациональный банкир, которого интересуют только деньги и собственная карьера. Даже женить бы он будет рассматривать, как выгодное помещение капитала. Машина подъехала к отелю Фуор Сизен. Отель был известен как место, где обычно собирались представители правящей элиты, мастера искусств. Припарковавшись на стоянке перед отелем, Фумико вышла из машины. Цубуи выбросил сигарету и поправил очки. Дронго подумал, что ему следовало бы переодеться прежде чем появиться в этом отеле. Но умиика уже уверенно направлялась к входу. В роскошном холле, на низком столе стоял огромный букет живых цветов. Фумиика подошла к портье и что-то ему сказала. Тот кивнул головой и несколько недоуменно оглядел спутников Фумиика. Тем не менее вышел из-за стойки, приглашая их следовать за ним. Они прошли к кабине лифта, и партье терпеливо подождал, пока все трое окажутся рядом с ним. Затем он нажал кнопку, и кабина заскользила наверх. Дронго молчал, ничего не спрашивал. Даже Цубой, смущенный великолепием отеля, не решался достать сигарету. Кабина лифта замерла, и створки открылись. Партье прошел дальше и вставил свою карточку в дверь. «Ваши апартаменты, госпожа Адзаки». — сказал он, поклонившись. — Прикажете что-нибудь принести? — Кофе, чай, фрукты, — распорядилась она. — И найдите госпожу Намакаву. Скажите, что мы уже приехали. Портье поклонился еще раз и ушел. — Что это такое? — спросил дронга Чей это номер? — В этом отеле забронированные апартаменты для моего отца, — объяснила Фумико. — Его корпорация платит за весь год. Это была обычная практика крупных компаний. В некоторых местах даже государственные организации имели подобные апартаменты, снятые на весь год. Дронго знал, что в нью-йоркском отеле «Уолдорф Астория», где он любил останавливаться, находятся апартаменты, зарезервированные для постоянного представителя США в ООН. Причем отель предоставлял эти апартаменты бесплатно исходя из престижности самого факта проживания такого важного лица. Цубои достал, наконец, сигарету и спросил у Фумико, можно ли здесь курить. Она кивнула. Он отошел к окну и закурил. Ждать пришлось недолго. Через несколько минут принесли кофе, чай и фрукты. А еще через минуту в дверь позвонила Аяко Намакава. Она вошла в комнату, приветливо поздоровалась со всеми от дронга не ускользнула, как напряглась фумику. Вошедшая женщина была по-своему привлекательной. у нее были хорошо уложены волосы. Идеальный макияж подчеркивал красоту ее лица. Она была в темно-фиолетовом платье с чёным воротом, на ногах изящные туфли с высокими каблуками. Дронга посмотрел на обувь. Наверно, американская фирма подумал он, хотя похож на обувь от юта вейтсмана. А вот сумочку он узнал сразу. Это была темная сумочка с большими золотыми буквами логотипа фирмы Донны Карен. Аяка сказала несколько слов по-японски, Фумика ей ответила. Цубои тоже что-то сказал и поклонился. Аяка повернулась к дронга «Вы хотите со мной поговорить?» – спросила она по-английски. У нее был безупречный английский, сказывались долгие годы работы в Нью-Йорке. Дронго поклонился женщине. «Мы можем сесть», – показал он на роскошный диван, отделанный темно-синим велюром. Они разместились на диване. Фумика села недалеко от них. Цубои взял стул и уселся рядом с ней, готовый слушать ее перевод. Фумика взглянула на него и усмехнулась. Впервые в жизни она должна была всю ночь работать в качестве переводчика для сотрудника полиции. Но ей начинала нравиться такая деятельность. Ее захватил дух поисков. «Госпожа Намекава, вы прилетели в Токио несколько дней назад», – начал дронга «Вы должны были принять участие в приеме, организованном руководством банка в отеле «Империал». «Пока все правильно?» «Да», – улыбнулась она. «У нее была широкая улыбка», – сказывался американский опыт. Она внимательно его слушала, демонстрируя дружелюбие и доброжелательность. Хотя он видел, как она иногда настороженно косится на Фумико. Очевидно, она знала кое-что о пресс-секретаре и также чувствовала себя в ее присутствии не совсем удобно. Какие бы высокие должности ни занимали женщины, но если между ними стоит тень мужчины, Налет цивилизации улетучивается, уступая место инстинктам. «Извините, если мои вопросы покажутся вам несколько бестактными», — сказал дронга «Но вы видите, что здесь находится старший инспектор Цубой. И мои вопросы диктуются исключительно желанием найти виновного в страшной трагедии, произошедшей в вашем банке. Я готова ответить на любые ваши вопросы». — сказала Аяко чуть напряженным голосом. — Вам нравится ваша нынешняя работа? Она удивилась. Распахнула глаза на своего собеседника, потом оглянулась на Фумика, словно подозревая, что этот вопрос задан под ее влиянием. — Безусловно, нравится, — ответила она. — Мне кажется, мы живем в свободном обществе, где каждый может выбрать работу по своему желанию. «Разумеется, но вам пришлось переехать из Японии в Америку. Говорят, переезд вызывает самый большой стресс в жизни». «У меня не было стрессов, мистер дронга мягко улыбнулась она. «Я вообще спокойный человек. Вы не могли бы бросить курить?» Обратилась она к Цубои, и тот загасил свою сигарету в пепельнице. «Я вижу», — кивнул дронга Он заметил, как нахмурилась Фумико. Нужно быть осторожнее. У них десять лет разницы, и Фумико может не понравиться любой комплимент в адрес этой женщины. Скажите, госпожа Намекава, вы знали о том, что господин Марияма собирается покинуть пост вице-президента банка по связям с филиалами и перейти на другую должность? Конечно, знала. Об этом знали все в руководстве банка. Ни для кого не было секретом, что президент нашего банка Тацуо Симура собирался уходить на пенсию. Президентом банка должен был стать господин такахаси Все предполагали, что на место первого вице-президента перейдет господин Фудзиока, а на его место господин Марияма. Она говорила спокойно, уверенным голосом. Таким образом, место господина Мариямы должно было стать вакантным, уточнил дронга Да, — кивнула она, — на господин Симура решил все поменять. — Он всего лишь поменял местами Марияму и Фудзиоку, — напомнил дронга Я был на этом совещании и слышал предложение господина Симуры и его рекомендацию назначить на место господина Мариямы, представителя вашего банка в Осаке, господина Сатто». «Правильно», — сказала она с дежурной улыбкой. «Это была рекомендация господина Симуры, и мы все готовы поддержать его решение. Господин Симура отдал этому банку всю свою жизнь, и мы готовы подчиниться любому решению нашего президента». «Если он так предложил, значит, лучше знает, кому и где работать». Она была явно довольна своими словами и на этот раз улыбнулась достаточно дружелюбно. «Пусть эта гордячка Фумика слышит, как ведут себя люди, делающие карьеру сами, а не с помощью денег своего отца». «Не сомневаюсь, что вы так думаете», – пробормотал Дронго. «А вы знали о его решении?» — Нет, — не совсем уверенно сказала она. — Кажется, она соврала первый раз за время разговора, — понял дронга Но как она могла заранее узнать? — Ах да, Марияма. Если он знал заранее, то мог сообщить. — Как вы думаете, госпожа Намекала, кто мог выстрелить в господина Симуру и господина Токахаси? — Никто из наших. На этот раз она была серьезна. «Извините меня, мистер дронга но это слишком важный вопрос, чтобы ответить на него по-другому. Я не верю, что кто-то из наших руководителей мог решиться на такое преступление. В нашей стране такое невозможно. Я знаю всех этих людей много лет». «То есть вы хотите сказать, что мог стрелять только один человек? Иностранец, который там был? Я?» «Извините меня?» — еще раз сказала она. — Но поверить в виновность кого-то из людей, которых я знаю много лет, мне кажется, стреляли из коридора. Наверное, мы не заметили, как открылась дверь и начали стрелять из коридора. Никак иначе я это объяснить не могу. — В коридоре стояли ваши охранники, — устало напомнил дронга Разрешите задать вам еще один вопрос? — Конечно. Она уже полностью овладела собой. «Мне удалось ознакомиться с закрытой информацией по всем руководителям банка», — сообщил Дронга. «В вашей биографии указано, что вы любили ездить на охоту со своим бывшим мужем». «Да», — ответила она, — «я действительно любила с ним ездить, но...» Она вдруг поняла, о чем именно он ее спрашивает, и нахмурилась. «Вы думаете, это я стреляла в Симуру?» Она впервые за время разговора потеряла самообладание. «Вы думаете, я могла такое сделать?» Она оглянулась на Фумико и инспектора, разводя руками. На щеках проступили красные пятна. «Этот Вадатти!» — с досадой сказала она. «Он включал туда всевозможные слухи. Я всегда говорила, что этого не стоит делать, вы действительно хорошо стреляете. Да, я научилась стрелять из ружья, и даже любила ездить на охоту, и в Америке люблю. Иногда мы выбираемся с друзьями в лес, но я никогда не стреляла из пистолета, и никогда не стреляла в людей, мистер дронга, если вы это имеете в виду, и мне понятны все ваши вопросы. «Думаете, если меня не утвердили на место господина Мариямы, то я должна была достать пистолет и по-ковбойски стрелять в руководителей банка? У вас извращенное сознание, мистер Дронга. Вам никто этого не говорил». Здесь не Дикий Запад и не Колумбия. Это Япония, страна с тысячелетними традициями, которые соблюдают все граждане. Страна, где не стреляют в президента банка его сотрудники. Это невозможно у нас. Она раскраснелась и перешла на крик. Фумика перестала переводить инспектору ее слова, с интересом глядя, как она волнуется госпожа намайкава дотронулась до своего пылающего лица и с гневом взглянула на дронга он все-таки вывел ее из равновесия извините сказал дронга я не думал что этот вопрос покажется вам таким неприятным у меня больше нет к вам вопросов женщина тяжело дышала но многолетняя работа в америке научила ее держать удар Она медленно поднялась, усилием воли подавляя свои чувства. «Надеюсь, вы меня правильно поняли», — произнесла она. «Благодарю вас за нашу беседу». Она чуть поклонилась и по-японски спросила уже у инспектора Цубои. «Я могу идти? Или я должна остаться и отвечать на другие неприличные вопросы? Этот иностранец, кажется, слишком увлекся». «Извините меня, госпожа Отзаки, за мою вспыльчивость! Извините нас за то, что мы вас побеспокоили!» Церемонно поклонилась Фумико. Аяко Намекава повернулась и вышла из апартаментов, хлопнув дверью чуть сильнее обычного. Это было единственное, что она могла себе позволить. Дронго взглянул на Фумико и растерянно развел руками. цубои достал очередную сигарету и усмехнулся. Затем сказал несколько слов. «Он говорит, что тебе повезло», — перевела Фумика. «Не понимает, как ты мог позволить себе задавать ей такие вопросы». «Скажи, что я бывший плохой полицейский. Меня выгнали с работы, и теперь я занимаюсь частной практикой». Она перевела и, выслушав ответ, рассмеялась. Затем объяснила дронга. «Он говорит, что давно это подозревает». Ты только делаешь вид, что разбираешься в наших делах, а на самом деле тебе ясно, что ты ничего не можешь понять. Дронга посмотрел на Цубои и усмехнулся. Он прав, кивнул Дронга. Поедем к Мариаме, послушаем, как он будет меня ругать.